ЭПИЛОГ МАЙКЛ «Вы осознаете, как воспримет вашу новую книгу большинство, в особенности молодое поколение?» Я с удовлетворением отметил про себя, что старость не очень-то шла Джоанне Причард. Дряблая обвисшая кожа, как у большинства женщин среднего возраста. Красная помада, как крик отчаяния. Но одевалась она дорого и карьеру сделала успешную. Правда, интервью проходило в кофейне. Мебель в скандинавском стиле, бариста в кожаных фартуках, филодендроны с восковыми листьями. И от того у меня возникло подозрение, что дела у ее газеты идут не так хорошо, как при нашей последней встрече. Кажется, они окрестили меня белым стариком оригинальным подобный эпитет не назовешь. Джоанна хмыкнула. Искренне надеюсь, что они устроят мне бойкот. Все эти встречи с читателями такая скукота. Я сделал глоток эспрессо. «А что вы думаете о книге?» Она с преувеличенным вниманием принялась изучать собственные ногти. Что ж, она уже стала бестселлером, к тому же это очень свежо, сюжет захватывающий. Ага, особенно для моего лицевого счета, учитывая, что Анна решила пустить меня по миру, связавшись с типом, которого моя дочь ласково именует «проходимцем от искусства». «А еще, настаивал я. Снова ее фирменная улыбочка. «Провокационно», — она пожала плечами. «Я бы даже сказала слишком. Много интересного материала, но все теряется в политике. Откровенно говоря, довольно странное сочетание. У меня возникло ощущение, что вы просто хотите позлить людей». Подобные инсинуации мне порядком надоели. «В наши дни от этого никуда не деться». «Забавно. Именно так вы сказали во время нашей прошлой беседы». Хотя тогда у вас под прицелом была совсем другая аудитория. Сучка. Я изобразил на лице непонимание. А разве мы и встречались? Лицо у джуана моментально сделалось такое, будто бы я с размаху залепил ей пощечину. Это было очень давно. Фыркнула она, возвращаясь к привычной маске высокомерия. Потом, видимо, не до конца справившись с обидой, спросила. «Каково это? Невольно стать кумиром ультраправых?» Я подумала о своём разводе, о том, как легко получилось выкупить у Брайана и Дженни их долю дома в Сен-Люке, и о том, сколько коктейлей закажу хорошенькой 23-летней помощнице-редактора на вечеринке, которую в мою честь устраивало сегодня вечером издательство. «Переживу».